Глава 77. Останки Шестеро потусторонних покинули склад и начали обыскивать местность вокруг тела Бибера. Капитан, а что именно мы ищем? Клеин с отвращением посмотрел на гниющий труп чудовища, а затем перевел непонимающий взгляд настоящего рядом с ним начальника. Дан, не поднимая головы, продолжая внимательно изучать землю под ногами, Раннее пробуждение, потеря контроля и превращение в монстра. Рэй хоть и не поглотил силу из записей полностью, но какую-то часть впитать успел. Его плоть должна стать материалом особого качества. В будущем, если столкнешься с подобной ситуацией, не оставляй тела без внимания, поскольку они могут стать ценной добычей. «Вот как!» — Клейн, понимающе кивнул. В одно мгновение ему пришло в голову еще кое-что. А если силой напиталась та часть Бибера, о которой приличные люди не говорят? Будет неловко. Разве не отвратительно использовать ее для приготовления зелий? Пока он размышлял, Борджия с желтыми, как у орла, глазами сорвался с места и крикнул. Нашел! Хе-хе-хе!» Дан, Аюр и остальные тут же склонились над предметом, да и подгоняемый любопытством Клейн не остался в стороне. Перед наблюдателями лежала сероватая масса размером с кулак, поверхность которой покрывали борозды, а текстура напоминала человеческий мозг. Моретти не мог точно сказать, что такого необычного в этом куске плоти, однако тот уцелел после взрыва, и этого оказалось достаточно, чтобы убедить всех – Борджа нашел часть тела Бибера, пропитанную силой потусторонних. Дан присел и внимательно осмотрел сгусток, а затем осторожно обхватил левой рукой в перчатке. При соприкосновении мозг мгновенно растекся в липкую густую лужицу, похожую на слизь. Тогда Айюр достал из кармана квадратную коробочку оловянного цвета, вынул из нее одну за другой свернутые папиросы и переложил в карман. Затем передал портсигар данну и улыбнулся. Знаю, ты любишь только трубки. Капитан Смит издал хриплый смешок и взял емкость. Собрав в нее слизь, он, вместе с Лореттой и остальными еще раз бегло осмотрел место происшествия. Убедившись, что ничего не упустили, группа вышла с территории складов и увидела, как лошади в волнении бьют копытами по земле и пытаются вырваться из поводьев. «Я могу подвести. Борджа поднял кулак карту и кашлянул. «Знаю. Ты отлично ладишь с животными», — улыбнулся Аюр и кивнул. Не переставая делать защитные движения сгибания и разгибания, вместе с остальными он молча залез в кабину. Дождавшись, когда копыта застучали о землю и колеса дрогнули, Дан посмотрел на Клейна и задумчиво заговорил. «Думаю, тебе интересно узнать о дневнике «Антигон» и о том, что вообще произошло». «Нет, вовсе нет. Это древний артефакт, от которого одни неприятности», — подумал Маретти. Но капитан счёл вопрос риторическим и продолжил. «Однако сначала я должен сообщить об этом церкви и дождаться, пока не определят степень секретности. Только тогда смогу решить, давать тебе записи на изучение или нет». «Без проблем». Дан размял руки и задумчиво добавил. «Раньше я обещал, что как только мы подтвердим принадлежность Бибера к роду Антигон, То сделаем тебя полноправным членом ночных наблюдателей. Теперь же мы не только подтвердили личность Рея, но и сорвали планы тайной обители. Ты отлично проявил себя, лично убил члена этой преступной организации. Поэтому я выполню свое обещание и немедленно обращусь в святой храм за подтверждением. Кстати, забыл спросить кое-что важное. Ты Санта, согласен? Господин Клейн-Моретти, не хочешь ли ты в качестве полноправного сотрудника присоединиться к отряду ночных наблюдателей города Тинген? Жалование удвоим до шести фунтов в неделю сразу, а затем будем повышать за каждый год работы. Твой доход будет складываться из выплат со стороны церкви, половина и полицейского департамента АВА. Также ты получишь статус стажёра-инспектора. Пригодится в нужные моменты. В качестве потустороннего с силами поддержки тебе не придется постоянно сталкиваться с врагами. Но ты обязан один день в неделю дежурить у врат Чанис. Но покидать Тинген без подтверждения отряда нельзя. Ни под каким предлогом. И свое назначение в отряд лучше держать в тайне от семьи. Когда Дан закончил, Клейн ненадолго задумался. Так можно узнать больше как об этом мире, так и о каком-то конкретном, например, о тайной обители. И затем ответил. «Я согласен». Прочитав страницу дневника Разелли, он решил для начала получить больше оккультных знаний и укрепить силу, чтобы безопаснее проникать в мир тумана и с его помощью вернуться домой. Как говорил сам император, опасно полагаться исключительно на внешние силы. Более того, став провидцем и обретя силу потустороннего, Клейн начал лучше ориентироваться в тумане и понял, что мог бы привести на собрание еще одного участника. Возможно, ситуация станет еще более благоприятной, когда ему удастся усвоить зелье более высоких последовательностей. Конечно, перед этим нужно полностью освоить правиться, выяснив все сильные и слабые стороны, а спешить в таком деле нельзя. «Хорошо. Когда храм одобрит, ты станешь одним из нас», — сказал Дан, и в глазах его читалась улыбка. В этот момент вмешался Айюр. «Клейн, я ведь могу называть тебя просто по имени. Ты сегодня прекрасно проявил себя. Тебе удалось убить члена тайной обители». Я подозреваю, что он уже достиг седьмой последовательности. Просто не могу поверить. Как ты это сделал?» Вот и прозвучал этот вопрос. Маретти был готов пустить в ход свое красноречие. Он знал, что убил потустороннего, который сражался одновременно с Данном, Аюрой и Лоретой, и со стороны это выглядело весьма странно. Мистер Харсон и остальные рано или поздно спросили бы о случившемся, ибо отнюдь не были слепы или глупы. На самом деле Клейна удивила, что никто не задал этот вопрос раньше. На самом деле это лишь невероятное везение. Тип в смокинге просто-напросто просчитался. В момент нашей стычки 2.049 оказался поблизости, но на достаточном расстоянии, чтобы я не попадал под контроль. В целом, даже невооруженным глазом было понятно, что я не в зоне действия артефакта. Однако после взрыва у меня закружилась голова, и я стал заторможенным. Видимо, было похоже, будто марионетка захватила меня. В какой-то момент клоун приблизился ко мне и попытался подкупить. Он ведь думал, я попал под влияние 2049. Вот он и расслабился. Взамен попросил достать записи семьи Антигон. Он сказал, что у тайной обители есть формула для клоуна следующего этапа после провидца и что сам идет по этому пути. Клейн подробно и неторопливо изложил ситуацию, поделившись мыслями о возможном ритуале гадания, который мог провести клоун, прикидывая, стоит ли самому забирать дневник. Все это он рассказывал с целью отвлечь внимание и скрыть факт того, что ему удалось выйти из-под влияния 2049 с помощью перехода в Туманный мир. «Гадал, значит? Да, ему действительно угрожала опасность. Но исходила она исключительно от тебя». Лоретта прикрыла рот ладонью и тихонько рассмеялась. Забавно, что его предсказание оказалось верным, но обернулась против него самого. Клейн на мгновение замер, а затем важно кивнул. «Это правда. Прогноз никогда не бывает абсолютно ясным». И следом подумал, «Да, мне и самому нужно следить за этим». «Так как же ты с ним разобрался?» Дан сгибал и разгибал руки, слегка откинувшись назад. маретти усмехнулся. Я притворился, что согласен, и дал ему пробудить меня. Но клоун побоялся подходить близко из-за 2049 и сделал палку из листа бумаги. Ну а я за эту палку дернул и первым выстрелом загнал его в зону действия артефакта. «Неловко признавать, но мне до последнего не верилось, что я попал в цель». А Юр слегка кивнул. «С его навыками даже расстояние в пару метров не дает гарантий. Например, пуля могла не задеть жизненно важные органы, и тогда бы у нас были проблемы. Ты все сделал верно. Я бы даже сказал, результат превзошел все ожидания. И на твоем месте я вряд ли сделал бы лучше». Дальнейшие расспросы были бессмысленны, ибо все понимали, попав под контроль 2049, клоун превратился в живую мишень. Странно, что за зельем правица идет зелье клоуна. Очень странно. Внезапно добавил Дан.